Глава 33. Эпилог. Марина. Говорят, однажды тьма проглотила сердца принца, и он был готов уничтожить весь мир. Но рядом оказалась женщина, подарившая ему свою чистую душу. Принц остановился и победил тьму силой своей любви. А еще говорят, что они жили долго и счастливо, путешествуя по другим мирам, и он никогда не выпускал свою тьму, спрятанную глубоко внутри. И у них родился сын, смышленый и бесстрашный малыш. Кристин захлопнул книжку и посмотрел на меня загадочным взглядом. Никаких малышей! Я еще магии не освоила. Для малыша это опасно. Одного, совсем маленького. Одного, совсем маленького. Муж сделал глазки такими печальными, но меня это не пробрало. Буду ему сказки читать, вздохнул он наигранно. «Вот и я говорю, надо, малыша!» проем двери просунул голову Вильгельм. «Мы станем его воспитывать, как будущего короля!» Посмотрела на свекра, потом на принца. И как тут может появиться малыш, если каждые пять минут нас проверяют и не дают заняться делом? «Львенка воспитывайте!» Посоветовала мужчинам, а Вильгельм тут же просочился в комнату. «Лев взрослый мужчина. Возразил король. Он уже не гоняется за хвостом. С гордостью заявил мне, словно это заслуга его величества, хотя, возможно, так оно и есть. Зато теперь он гоняется за юбками. Намекнула королю на то, что благодаря ему воспитание львенка дало серьезную трещину. Пошло не в то русло. Скоро во дворце тут тут, то там будут появляться рыжие детки. Ему можно. Там он в защиту. Львенка-король. Он не так давно стал мужчиной. А уже создал свой прайд, где является единственным львом. Тяжело вздохнула. Львенка действительно накрыла любовное безумие. Когда он понял, что уже никогда не станет прежним, то принялся со страстью осваивать магию и возможности своего нового тела. А при его невероятной красоте и удивительной харизме, любовное приключение — случались регулярно. Радовало, что пока все его пассии, как одна, были счастливыми и не имели никаких претензий к любве обильному льву. «Красивый у него прайд!» Замечтался король и, продолжая бормотать о чем-то своем, быстро и бесшумно покинул комнату. Он так и не оправился до конца от приворота, продолжая иногда попадать в меланхолию. Даже странно, что, находясь в дурмане, Король смог распутать клубок заговора, когда начал подозревать, что я не наложница его сына. Боюсь за папу! Че это мое сердце? Научит его лев плохому! обеспокоенно сказал Кристиан. Главное, ты пример с них не бери. Предостерегла я и прищури глаз, намекая на возможные серьезные последствия, если вдруг его подтянет на приключения. Кристиан положил книгу и встал. Не успела и мяу сказать, оказался в его крепких объятиях. «Никогда!» прошептал он и накрыл мои губы пряным дурманящим поцелуем. Мир всплыхнулся. Я потеряла опору под ногами. Последняя нитка с реальностью порвалась, и она остался единственным связующим звеном с реальностью. «Никогда!» прошептал он, снова лаская мои губы новым сумасшедшим поцелуем. Я слышала... Как Ристиан заблокировал магии двери и, похоже, запечатал заклинаниями окна. Он легко подхватил меня на руки. Мы хотели... Попыталась его остановить. Пойти сегодня в твой мир, я помню. Дверь в спальню упал на пол. Позже, любовь моя. Принц улыбнулся коварной улыбкой и шагнул в сторону кровати. Мы мгновенно упали в портал. Неожиданно! Прижалась я к Кристину. Я «Хочу сделать тебе подарок», – прошептала он на ухо. Мы очутились в лесу, в котором первый раз повстречались. На поляне стояла знакомая беговая дорожка. «М -м -м, «Зачем она тут?» Интересовалась я и осторожно вступила на траву рядом с тренажером. «Она теперь будет всегда здесь, как напоминание о нашей первой встрече. Если ты вдруг захочешь побывать в других мирах, сможешь использовать ее». В качестве портала. Принц приобнял меня за талию, стоя позади и поцеловал макушку. Осторожно коснулся монитора. Он отреагировал на прикосновение и замигал, показывая время. Я не могла без помощи Кристиана перемещаться между мирами. И он придумал, как это исправить. Спасибо! Радость обняла его. В уголках его глаз появилась тьма, и губ коснулась легкая теплая улыбка. Кристиан. Рисковал всем, оставляя лазейку. Теперь я в любой момент могла скрываться в другом мире. Тьма не исчезла совсем, продолжала жить у него внутри. Они стали единым целым, но принц сохранил человечность, потому что любил меня. Тьма позволяла ему ходить между мирами и сделалась сильным магом, но он никогда не знал, где я нахожусь. Магия стихийницы скрывала меня. Теперь Кристиан дал мне возможность принимать самостоятельные решения. Очень надеюсь, что ты никогда не воспользуешься этим тренажером без меня. Расшептал он. Но я хочу, чтобы у тебя всегда был выбор. Фитнес не мое. Это радует. Улыбнулся принц, но внезапно его влюбленный взгляд изменился. И он озадаченно посмотрел вверх. Я тоже подняла голову. Арина? Это еще один львенок? Уточнила супруга, чувствуя, как к нам незаметно подкрались новые приключения. Вообще-то нет, не оправдал надежд Кристиан. Портал, уточнила я, гипнотизируя взглядом большую собачку. Не получится. Картональя гасит все виды магии, обнадежил принц. Бежим, да? Я опустила руку и подобрала подал платье. «Ты не сможешь прокатить нас на этой беговой штуке?» Почти шепотом спросил Кристиан. Страшное чудовище шагнуло в нашу сторону. «Если картональя на нее не влияет, то без проблем!» Тоже прошептала я. «Не влияет!» Подтвердил Кристиан. И мы, не сговариваясь, мгновенно запрыгнули на дорожку. Монитор загорелся, показал 22 километра час. Платон дорожки угрожающе дрогнуло под ногами, заставив побежать. Нас мгновенно затянуло в портал. Пасть картональи сомкнулась за нами, и переход между мирами закрылся. В тоннеле портала раздался наш дружный виск.